Машина была хорошо обслужена, поэтому я не ожидал особых проблем. Добрался до Турции, сел у Стамбула, летел до предела. К черту, Крым — это крюк какой! Напрямую через Румынию, Болгарию. Дальность у машины чуть-чуть не доставала до тысячи километров. Как раз до турок и долетел. Хорошо темнеть начало, когда я к границе приближался. Темнота скрыла. Да и летел большую часть на Бреющем, чтобы наше ПВО не оследило мой маршрут. То, что я посещаю за границу, никто не должен знать. Кстати, заметил большие цистерны в Румынии. Стоило бы глянуть, что там. Может, когда война начнется, тут и будут пополнять запасы? Выясню позже. А так, после дозаправки полетел на Крит. Там тоже сел благополучно, дозаправился. Через Средиземное море я с тем запасом, что в баках был, недолечу. Ну и дальше. Когда светать начало, я как раз пересек береговую черту. Недалеко от Александрии, крупной военно-морской базы Англии. В газетах советских об этом писали, я сразу пошел на посадку, не хватало еще засветить тут самолет с тактическими знаками ВВС ркк Посадка прошла неплохо, заправил самолет, топлива еще хватало. Я даже думаю, наполовину маршрута обратно хватит. Пока же убрал в медальон, переоделся, лётный костюм сменил на брюки от пиджачной пары и белую рубаху. Тут жара, пиджак надевать не стал. Пригодилась бы та одежда, что замочил в тазике в квартире, но меня сразу на аэродром и обратно. Надеюсь, Ирина постирает, если одежда после стольких дней не превратится в тряпью в воде. «Кстати, я успел отправить пару писем Ирине». Сообщил, что ей будет уходить 90% зарплаты, ну и получил ответное письмо от нее. Пока короткое. Добрались хорошо, обустраиваются на квартире, решила устроить детей в садик. Про одежду в тазике не писала. «Кстати, пока вот иду быстрым шагом к окраинному Александрии, тут километров 10 будет. Ближе не подлетал из-за зениток. Вышел на дорогу». Может, кто подвезет. Ну и прикидывал возможность приобрести тут драгоценные камни. А что, в Тернополе я нашел ювелира, даже купил у него два изумруда, довольно крупные, и тот начал их гранить. Как должно быть, показал, например, камня-накопителя от лекарского амулета. Это не совсем его специфика, но за работу взялся, я хорошо платил. Просто на это уйдет порядочно времени, а запасные камни уже нужны, осознал это. Он зарядил накопитель и снова опустошил, приводя тело в порядок. Убрал зарождающуюся язву, прочистил кишечник, убрал следы двух переломов, почистил суставы. Это всё, что успел, пока не разрядился. Нет, камни запасные точно иметь стоит. Тут мои размышления прервал рёв движка, меня нагонял внедорожник. Кажется, этот додж три четверти. Может, и не он, но очень похож. В машине четверо солдат, при сержанте, и крупнокалиберный пулемет М-2. Похоже, патруль. Так и есть, стали притормаживать и остановились рядом. Английский я знал, отлично им владел, как и немецким, и китайским. Может, хранилище я и не покупал ранее, до гибели, но амулеты обучения все же не обошли меня стороной. Впрочем, изучил я английский и немецкий, китайский и так знал. Изучил, когда сначала в академии, потом на службе, и владел им хорошо. «Сэр, кто вы?» — спросил сержант, покидая машину. «Я же заговорил на русском, делая вид, что не понимаю его. Так что долго не думали, руки спереди связали, обыскав, в машину, тут боковые лавки сзади, двое солдат сторожили, один за пулеметом, и покатили в город. Как раз то, что я и хотел». А на улочках я убрал ваурное хранилище веревки с рук и быстрыми касаниями отправил всех солдат в медальон хранилище Да, это их убьет, но особо я в этом негатива не видел. Ну, не люблю я их. Это еще со службы идет. А тут настоящий британца из метрополии. Ухватившись за руль, чуть не задавил двух местных жителей. Убрал скорость, запрыгнул на место водителя и остановил машину. Не обращая внимания на свидетелей, десятка-полтора, свернул в узкий проулок и там убрал машину в медальон. Поправил одежду и уверенным шагом двинул в сторону рынка. Шум от него был изрядный, вряд ли ошибусь. И оказалось, ошибся. А это рыбный рынок в порту. Продавали даже вяленую, ну и свежую, только выловили. Покупать не стал, денег у меня нет. Поэтому, поискав, нашел полуразрушенную хибару, Судя по воронке, авиабомба сработала. Внутри никто не жил, стал доставать по одному солдат, полностью раздевать, снимая с них всё ценное, ну и по деньгам прикинул. Не так и много. Однако свежей рыбы и вяленый закупил. Да на все деньги, убирая в медальон. Тела оставил в том полуразрушенном доме. В принципе, я сюда и прибыл, что найти ювелиров. Ну а что? Я спать хочу, сутки на ногах. Ушёл бы от города, нашёл место и поспал, пока день, а с утра пошёл на дело. Однако у меня тут интерес не только к добыче запасов топлива, но и вот к ювелирам. Нашёл, подсказали, где они. А общался на английском. И посетил. Продал ювелирку, что в схроне Москвы нашёл, местных денег заимел. Но главное, ювелир согласился огранить один алмаз. Огранка — это его специализация, у него же камень не купил. Образец показал. Сообщил, что сутки ему потребуются, завтра к обеду приду, получу. Вот так, с отличным настроением, провел разведку, выяснив, где британцы держат запасы топлива. Причем мне нужно именно авиационное а его держат отдельно. Взял двух языков, вот последний, офицер интендант и сообщил, где подземные хранилища и неплохие запасы. Плюс несколько баз хранения, включая у аэродромов. Их координаты тоже получил. Дальше банально переплатил портье, и мне выдали лучший номер. Искали ли того, кто побил патруль, не знаю. Но я выспался отлично, даже не мешали заунывные мотивы с мечети рядом, хотя окна были открыты. Разбудили меня вовремя. Я попросил это сделать, когда темнеть начнет. Дальше поужинал в столовой зале внизу, сидя на коврике. Скрестив ноги, с удовольствием поел глазуньи, да с морепродуктами. Никогда ничего подобного не пробовал, и ведь понравилось. После этого, покинув гостиницу, я еще, возможно, сюда вернусь, хотя и не уверен, и побежал по первому адресу. Амулет ночного видения отлично помогал ориентироваться. Дальше в порт. Тут разные военные базы тылового обеспечения. Мне нужна топливная. «Ну, судя по запаху, когда я добрался до подземного хранилища, это то, что нужно. Хорошо работал мощный генератор, энергия была, в стороне заполняли одну подземную цистерну. Вот я и запустил насос у своей из трубы, к которой ничего не было присоединено. Хлынул пенистый поток топлива. До утрамбованного, пропитанного разным ГСМ песка тот не достигал, а исчезал в медальоне хранилища». Подземное хранилище оказалось всего на 500 тонн. Пришлось поискать местного рабочего, но новой информации тот не дал. Для самолетов топлива было всего одно, и я его уже опустошил. Так что пяток шашек динамита на крышку люка, шнур горел, я не хочу, чтобы кто-то узнал о пропаже бензина, и покинул базу. И на додже, звук этого двигателя местным должен быть знаком, погнал к ближайшей топливной базе. Вспышка взрыва сзади, осветило всё на многие километры вокруг порт и город. Хорошо я этого ожидал. Амулет ночного и дальнего видения снял, отключив. На новой базе тоже был бензин, но всего 80 бочек. Прямо в бочках и прибрал. Базу сжёг, заметая следы. Потом, уже перемещаясь на самолёте, тут расстояние большое, добрался до второй топливной базы. Ещё увёл около сотни бочек. Плюс с самосливом слил топливо с бензовоза. Да, забирал и моторное масло в бочках, а оно тут неплохое. Также, огнем заметая следы кражи, ну и успел посетить места хранения у двух аэродромов. И что? У меня даже 900 тонн не набралось. Вот так, повздыхав, вернулся в город. Как раз светало. И успел убрать в медальон неплохой самолет. Десантники очень уважали его. Гидролодка «Каталина». В патрульной версии. Вполне новая машина. Пригодится. И дальность очень солидная. Додж я тоже собирался оставить. Новая машина. Будут поставки по ленд тогда достану, перекрасив, смогу использовать. А может, вообще оставлю себе. Видно будет. В общем, я на местном базаре закупался до обеда свежими фруктами и разной готовой едой. Плова целый казан, только с огня сняли. Сладости восточные брал в больших объемах. Деньги закончились на чае. Нашел отличный черный чай, а тут он просто восхитительный. Купил два вида. Очень дорогой, его мало было, и тоже неплохой, но продавали уже мешками. Все это относил за территорию базара и незаметно прибирал. Так время до обеда и прошло. Посетил ювелира, и, надо же, камень полностью готов. Тот занялся вторым. Мало ли успеет. Пусть делает. Я заплатил, снова продав ювелирки ему, и спать в гостиницу. Рядом поставил амулет зарядки. Пусть заряжает новый накопитель. Вообще, хотел этой ночью улететь. Еще топливо добыл бы в Румынии. Но услышал информацию, два офицера обсуждали на улице, что танкер пришел в порт. А там разное топливо. Надеюсь, и авиационное есть. Моторы Каталины гудели ровно. Я поднял самолёт на высоту 3000 метров и поставил на автопилот. Будильник рядом тикал. Банально уснул, лёжа на полу. Ну, шкура волчья лежит, подстилка, и всё. Семь часов полёта над Турцией и до Одессы. Я высчитал время, определив скорость полёта. Мне этого вполне хватило выспаться. Проснулся вовремя и завтракая, пошел на посадку, определившись уже, где нахожусь. Да и береговая черта впереди видна. А так я закончил, как и планировал, проснулся в отеле, меня вовремя подняли, поиски диверсантов, что взорвали топливные базы, велись, но искать в дорогом отеле, видимо, и не подумали. Так что пошел на дело. Самое интересное, на одном транспорте, на палубе, увидел несколько рядов новеньких доджей, вроде того, что у меня был, патрульный. Тут были такие же, один в один. Даже пулеметы установлены, пока на крепежах. Новенькие машины, 22. Я увел катерок моторный с закрытой кабиной, 2,5 тонны, свежий, морской тот, себе заберу. И добрался до танкера. Тот на якоре стоял. Грузовое судно рядом. После устроенного мной пожара береговые хранилища и сейчас горели. В порту светло. Там сгорели и другие. Хороший взрыв был от паров бензина пустого хранилища. В общем, я сначала поднялся на палубу танкера, вахтенный матрос сообщил, где авиационная, убил его, свидетель. Тут трюмы разделены на большие цистерны. Так что и тут запустил топливо-откачку. Насосы заработали, а с другой стороны судна стоял лихтер, куда также сливали топливо, в его цистерны. Шум работ заглушил мою кражу. Оставил 50 тонн свободного в медальоне, но топливо у меня запасы теперь изрядно. Месяца на два активных боевых действий хватит. Ну и на учебу тоже. Заминировав бочки на палубе танкера, в коробке шашки, чтобы от в горевшего шнура не было видно, я прыгнул за борт, достал катер и до того грузового судна с автомобилями. В трюме оказались снаряды и авиабомбы. Ничего, заложил динамит, Кстати, не покупал его, а в ящиках был, в патрульном додже. Вот и пригодился. Так что, заложив взрывчатку, шнур на пять минут, чтобы с танкером вместе рванул, быстро прибрал ящики с патронами для крупнокалиберного пулемета М-2, все машины следом и прыгнул за борт. Поплыл к берегу под водой, активно загребая. До метров на сто отплыл. Как так рвануло, что я потерялся. Ночь стала днем. А тут повторно рвануло и сильнее. Снаряды грузового судна постарались. Черт, да я так утону. Реально контузию получил. Пришлось доставать лекарский амулет и убирать ее. Накопитель и так наполовину полон был. Снова опустошил. Зато смог добраться до берега. Поиски диверсантов уже шли, поняли, что это они. И скрылся в постройках. Дальше убежал на другую сторону города. На же уехал в пустыню и до рассвета занимался топливом. А доставал пустые бочки, что мне мои интенданты выдавали, выстроил в ряд, открывая пробки, и пока одна заполнялась, второй свободной рукой закрывал крышки уже полных. И вот так медленно двигался, заполняя бочки, сливая топливо. Причем так навострился, что не проливал мимо ни капли, до полного. Заполнялись те быстро, напор мощный и через два часа, как расцвело, заполнил последнюю бочку. По пятьдесят штук доставал, заполнял и убирал. Порядок. До этого у меня были полторы тонны свободного, и так и осталось. В город вернулся с группой бедуинов на верблюдах, меняя одели под них, там расстарались. На базаре, тратя деньги те, что у ювелира получил, заполнил оставшиеся полторы тонны фруктами тропическими. Ну и к ювелиру. Пришлось подождать около часа, он не закончил, но получил второй накопитель. Расплатился и в отель, снова сняв тот же дорогой номер. Благо, он свободен был. А вечером, за час до наступления темноты, как подняли, душ принял, позавтракал в едальном зале, покинул город незаметно. Там до пустынного побережья на Додже, сменил его на катер и, отойдя километров на пять, достал Каталину. Вот так, взлетев, добрался до Одессы. Ну, почти. Берег между Одессой и Херсоном. Так что обслужил, заправил и убрал Каталину и вплавь до берега. Осветало, пограничники катер увидят. Ничего, вода заметно прохладная, но доплыл нормально и без свидетелей, выбравшись на берег, сканер это подтвердил, оделся и ушел вглубь побережья. А вскоре мой Ка-5, набирая высоту, направился к Тернополю. Вполне успел. Добрался вскоре, но заходить на посадку на аэродром не стал. Сделал круг над лесом, где бочки пустые получил, и сел на опушке. Сканер показал, что чисто, рядом никого. Ушел в лес и стал доставать бочки. Даже ставил друг на друга в два ряда, но все пять сотен выложил. После этого взлетел, опознавшись на подходе по рации, и совершил посадку. Да меньше пяти минут летел. Только взлетел, и сразу вон аэродром и город рядом. Так что загнал самолет на место его стоянки. Уже пилот прибежал, начал принимать, внимательно изучая, но машина в порядке. Дальше механик стал обслуживать, как раз моя машина подъехала, и из здания штаба связался с управлением дивизии в городе. Велел поднимать всех снабженцев, все свободные грузовые машины и ждать на перекрестке дорог. Место известное, ну и сам туда. Пришлось подождать запаздывающих, потом привел колонну к лесу, дальше снабженцы принимали бензин. Я выдал также два десятка бочек с моторным маслом, а бочки, может, с виду и чуть другие, но особо это не видно. Глянем, что механики по качеству скажут, пойдет в дело или нет. Так что взяли склад под охрану, и по доскам бойцы начали закатывать бочки в кузова, ставя на попа. Вскоре первые грузовики покатили по полкам, всё же те разбросаны по разным местам. Так что уже сегодня в график включили первые тренировочные полёты, и когда я вернулся в штаб дивизии, вскоре над городом зазвенели моторы. Пошла учёба. Кстати, тех запасов, что я передал, хватит до начала войны при активной эксплуатации техники. Да, будут аварии, будут погибать лётчики и разбивать машины — Как тот случай перед моим вылетом, два Су-2 столкнулись в воздухе, экипажи погибли, ошибка пилотирования. Было и есть, но без тренировок хороших лётчиков не получить. А мне нужно, чтобы противника встретили не зелёные юнцы, а у меня почти половина пилотов именно салаги, а крепко сбитые на совместные действия подразделения. И всё к этому шло. Где я был эти четверо суток, особо и не интересовались. А вот неучтенным бензином вполне. Тут распределение шло чуть ли не по весу, и такой объем вызвал заинтересованность. Особист сообщил по своей линии, и вот разошлось. Просто не нам одним недостаток топлива перекрывал кислород. Даже Птухин прилетел на следующий день. Я поделился, сливал в бочке, понятно, без свидетелей. Почти 100 тонн ушло. За это моей дивизии передали 10Л2 и 8МИГ-3. Довели все же эскадрилью до штата. Одна машина лишняя, но не страшно, будет запасной на выбытие. Зато все летчики стремились попасть к асам, добровольцев хватало. Новую эскадрилью штурмовиков сформировали. Снова летчиков пришлось тасовать. Мы посчитали, по всем полкам у нас 28 машин не имеют пилотов. Эти машины стоят в капонирах. Почти полк. Машина есть, а за штурвал некого сажать. Есть штурманы, есть стрелки-радисты, но не лётчики. Даже двух девушек взяли. Одна в связной эскадрилье теперь летает, на У-2. И вторая, опытнее, с у 2 осваивала. Из добровольцев обе. Я запросы слал, даже бензином подкупал. Прислали 12 лётчиков, и всё. Не у меня одного кадровый голод. И так ворчали, что нахапал себе самолётов. Теперь ещё лётчиков требуют. Ну, до начала войны хватит а там за счет освобожденных пленных пополню дивизию. Кстати, Илы были одноместные. Там не было места для стрелка-радиста. Смертники. Те, кто выпускал эти машины, считали, что их будут сопровождать истребители, и никто на хвост не выйдет. Ну-ну. Впрочем, я включил в эскадрилью Илов три пары Ишачков. Именно для их охраны и сопровождения. Что могу. Так время и летело. Я даже сам за штурвалом МИГа посидел, пусть Шевченко, чистый лётчик бомбардировочной авиации, неплохо провёл бой. Выиграл один против звена. Троим из четырёх в хвост вышел. Штаб ВВС всё же перебрался в Тернополь, разворачивались, переезжали, причём успели к 20 июня, знали, что в воскресенье будет. 21-го я все полки рассредоточил не на стационарных аэродромах, а по полевым площадкам. Все имущество туда уже было вывезено, зенитные части, хотя бы по паре стволов на аэродром, были выделены. Мы были готовы, и это я видел. Знаете, даже какая-то гордость была. Справился, смог. А вечером я на шашлыки командиров своего штаба пригласил. Почти пять десятков было. Хорошо отдохнули, последний день без войны. Водка и коньяк лились рекой, а там все отправились отдыхать. Ждем. Одно удивило, утром 21-го сняли с должности Птухина, и тот вылетел в Москву. Без командира остались, замены нет, нехорошо. Когда пришло сообщение на узел связи дивизии от постов наблюдения, что границу массово пересекли немецкие самолеты, я даже выдохнул с облегчением. Уже час тут, жду. Все подняты были, ждали. Я ведь все поставил на кон, карьеру, авторитет. У Шевченко он был серьезный, а я поднял еще больше. Особенно среди истребителей. Я, кстати, собираюсь личный счет открыть. Тот одиночный МИГ себе забрал. Управление дивизии переехало на аэродром в Тернополе, освободив здание, так что под рукой. Я же посмотрел на вопросительные взгляды командиров вокруг и кивнул, говоря. «Начинаем. Мы атеисты, но, скажу так, с Богом, мужики. ермак командуй Тебе открывать бал. Подполковник кивнул. И на общем столе начали отмечать маршруты движения вражеских самолетов. По докладам постов, их скорость и направление. Сейчас на связи наши истребительные полки, их поднимали в воздух. Да что это, даже илы поднимут. Это в первый день войны такое, пока от нас такой наглости не ждут. Пустые, только боезапас к пушкам и пулеметам. Задача — перехватывать вражеские бомбардировщики, что зачастую шли без истребительного сопровождения. И сшибать. А я, набегу, надевая шлемофон, подбежал к капониру со своим мигом. Сейчас я особо и не нужен, всё налажено. Уже взлетели три тройки мигов, пока остальные разгонялись, и взлетали. И направлялись по своим задачам. Там у каждого звена своя цель. У аэродрома разделились. Ну и я поднял в воздух и нагнал одно из звеньев. Но подниматься стал выше, надев маску и начал подавать воздух из баллона. Тут уже без него никак. Восемь тысяч метров. Кстати, у меня машина с тремя крупнокалиберными пулеметами и двумя пулеметами винтовочного калибра. Так себе вооружение слабовато, но будем воевать тем, что есть. К слову, мы немало радиолюбителей призвали, также добровольную или по комсомольскому набору. Все штатные места заняли сформировали ремонтную бригаду, и те смогли добиться отличной связи, без тех помех, что раньше были. Когда так шумит в наушниках, что даже своих мыслей не слышишь. Так что управление сразу поднялось на ступень выше, это отмечали все летчики и командиры. Всем радистам были вынесены благодарности, некоторые повышены в звании. Были бы у меня награды, и медали бы точно дал. Я довольно мурлыкал себе под нос, Сканер работает, в хвост внезапно не выйдут, поэтому особо не крутил головой. Это звенок, к которому я присоединился, направили на перехват девятки Дорнье, что летели как раз на Тернополь. Да без прикрытия. Вполне нам по силам. Вообще немцев хватало, почти все воздушные силы задействовали. А ведь встречаем не только наши дивизии. Были полки и других частей нашего города. Так что я тут и там замечал поднимающиеся истребители. Даже видел шестерку СБ. Куда-то направились. Обрушились мы на немцев с высоты. Те на трех тысячах метрах шли. Я в стороне крутился, наблюдал и оценивал, как мои лучшие летчики работали. Отлично сработали, ведущие пар сразу сбили по бомбардировщику, разбив строй, отметив, что один откололся, уходил, сбрасывая груз в поле. Я кинул машину вниз и короткой очередью поразил кабину. «Есть!» — неуправляемый бомбардировщик устремился к земле. Я же снова стал набирать высоту. «База-4!» — стал вызывать я штаб дивизии. «Как слышите? Прием!» «Слышим хорошо, товарищ Андрей!» — сразу отозвался радист, озвучив мой позывной. «Противника встретили. Звеном кукушки сбито уже пять бомбардировщиков. Гоняют остальных. Два в дымах уходят. Ну, и я открыл счет. Свалил одного. Примите подтверждение сбитых». Мой упал на окраине деревни Птаха, рядом со Львовом. Принято, товарищ Андрей. Вот так, выдав информацию, я направился дальше. Оставив Миги добивать бомбардировщиков, полетел ко Львову. А тут навстречу шесть мессеров. Похоже, пилоты Дорнье так орали в эфире, что им на помощь послали вот эту группу. Видимо, что ближе было. Причем мы вышли лоб в лоб. Благодаря сканеру, что предупредил, и я успел подготовиться. «Высота — четыре тысячи метров», принял в лоб первого немца, успев прострочить ему крыло, когда тот отвернул почти вплотную. Тут же речитативом забормотал по рации. «База 4, я, товарищ Андрей, нарвался на шесть мессеров. Веду бой, повторяю, веду бой на южной окраине Львова. Есть, один горит, сбил, продолжаю бой». «Я, база 4», — заволновался радист, видимо, передавая слова Ермака. «Товарищ Андрей, уходите». «Поздно. Меня зажали. Принял бой. Похоже, это эксперты, очень опытные. Есть, срезал второго. Третий уходит с дымом к своим». Радист передавал другим мигарям мои координаты, направляя ближайших. «Я слышал это. Да, не совсем удобная схема. В штабе управления восемь радистов, и у каждого своя волна. Один на волне штурмовиков, двое на волнах истребителей, в основном и шачки, у мигарей свой радист». Неудобство заключается в том, что если группа бомбардировщиков попадет под удар истребителей противника, то наши не смогут дозваться до своих истребителей, даже если те будут пролетать в пределах видимости. Время теряется, пока передашь своему радисту, а тот радисту истребителей. Правда, радисты-соседи сначала старшему командиру передаст, а тот решает, кого послать, у кого есть топливо и боезапас. Также стоят громкоговорители на всех рабочих волнах чтобы присутствующие могли слышать переговоры. Так что я с трудом сдерживал мат, хотя он заметно облегчает ситуацию. Только шипел да бормотал, помогая себе заходить в хвост очередному мессеру или сбросить с хвоста атакующего. Я опытный пилот, но космических истребителей. Однако опыт мой и тут сказывался. Не скажу, что я выше немцев на голову, но дрался на равных. И сканер здорово помогал. Я видел, куда и когда нужно уходить. Именно это и не давало немцам паритет. Я выигрывал. Есть, сбил четвертого. Черт, горю, машина повреждена, прыгаю. Что там бормотал радист, уже не слышал. Отстегнул ремни и перевернул машину. Успел открыть ранее фонарь, благо повезло. Открылся без проблем. И под силой тяжести я выпал. Затяжным прыжком начал падение к земле, пытаясь сбить пламя с ног. Ещё и лицо опалило, похоже, ожоги будут. Шестой мессер, что и поджог меня, не ушёл. Кукушка появился. И в две пары загоняли его, вогнав в землю. Так что я открыл парашют, мощный рывок, и вот повис на стропах, опускаясь на засеянное пшеницей поле, на котором в двух разных местах дымили сбитые мессеры. Хм, ну и мой аппарат к ним присоединился. В километре от места скорого приземления грохнул. Вот так принял на ноги землю, перекат, встал, отстегивая ремни, помахал рукой кукушки, что крутился прямо над головой. Остальные его прикрывали, тот сейчас передаст мои координаты, и сюда вышлет самолет АС. Забрать меня. Такую практику внедрил. Не знал, что на мне первым ее и испытают. Результат боя — пять мессоров сбито, один ушел с дымом, размен один на пять, вполне приемлем. От дороги, где стояли грузовики, бежали бойцы, видимо, помощь оказать. Так что, свернув парашют, запихал в сумку, потом укладчицы сделают как надо, и направился навстречу бойцам. А я в лётном комбинезоне был, не в форме. Под гомбезом нательное бельё, они узнали меня сразу. Стали обнимать, хлопать по плечам. Когда подошли несколько командиров, один из них, майор Стрелок, представился, козырнув. «Майор Шерстнёв, командир стрелкового полка». «Генерал-майор Шевченко, комдив». Бойцы сразу подтянулись, командиры тоже. Вот майор спросил. «Выделить вам машину, товарищ генерал? Отправить на аэродром?» «Не нужно. Пусть лучше медик осмотрит, опалило огнем, а за мной должны прилететь». «Ясно, товарищ генерал». Так совместно с группой бойцов и дошли до дороги. Шерстнев расспрашивал подробности боя. «То, что я сбил четверых, тот видел своими глазами». Кстати, попросил оформить справку с подписями командиров полка, раз штаб тут рядом. Оформили быстро. Ну и медик, старший военфельдшер, осмотрел меня, смазал чем-то шею. Сказал, есть покраснение похоже, могут быть волдыри на шее. Лицо опалило, тоже, возможно, будут следы ожогов. Блин, полетал. Первый бой. Полк дальше двинул, он пеший. Это штаб на машинах был. Со мной пару бойцов остались для охраны. Отдыхал в тени деревьев посадке пока, наконец, тарахтение движка У-2 не услышал. Достав из кармана ракетницу, такие теперь у всех лётчиков имеются, пустил сигнальную. И, самолёт, сделав вираж, полетел ко мне. Сев вскоре на дорогу, свернул на обочину, чтобы не мешать движению. Машина Звягинцевая оказалась. Девушки-пилота. Её за мной направили. Так что парашют в грузовой отсек за местом пассажира. сам устроился Вот так взлетев, направился обратно. Встретили, как героя. Надо сказать, парашют сдал, справку я передал, в мою летную учетную книжицу все пять самолетов официально внесли. Первый подтвердили, Кукушка в рапорте указал. Видел, как я его сбил, и тот врезался в землю. Кстати, Кукушка сегодня тоже четверых сбил. Приказал к наградам все его звено представить. Меня же повторно обработали врачи, пока я устно описывал оба боя. Рапорты с моих слов писали. Наложили на шею бинты, покрытые мазью, на ноги. Тут тоже есть. А лицо я почистил, пока летел лекарским амулетом. Сказал, что закрыл рукой лицо от огня, что врывался в кабину. Пока же всё идёт неплохо. Это всё отработано, командир действует уверенно, зная свой манёвр. Всё это в теории отрабатывалось не раз. Теперь на практике немцы принимали экзамен. Ну... А я поехал в штаб ВВС округа, потому как там конь не валялся, сонное царство. А время уже 11 дня было. Пройдя в штаб, там совещание шло и сказал, заходя в зал, хмуро изучая присутствующих, «До назначения нового командующего временно принимаю на себя командование». Итак, что по сводкам? Докладывайте.